«Дражайший наставник», — сказал я, — «хотя не ученые занятия привели тебя к тому взгляду, который ты изложил в ученом незнании, но дар Божий, все же ты без сомнения изучил многих мудрецов древности с целью убедиться, один ли и тот же свет всех их наполняет. Если что из прочитанного приходит тебе на ум, пожалуйста, скажи и о том». Семнадцать. Кавычки. Признаюсь, друг мой, ответил он, что ни у Дионисия, ни у какого другого из старых теologов я на это не обращал внимания, пока не получил понимание свыше, а тут я испытал мгновенную потребность обратиться к учёным сочинениям, но нашёл в них не больше того, что было мне открыто, только в разном изложении. Дионисий в письме Гаею утверждает, что наисовершеннейшая наука незнание. И я знание, не знание рассуждает во многих местах, и Августин говорит, что Бога достигают скорее не знанием, чем наукой. Примечание. Дионисий о божеих именах 7.3. О мистической теологии 1.3. Смотри обученном не знание книга 1 16.43. Августин Гамилия 117.38. Шестнадцатое. Конец примечания. Незнание отвергает, наука, интеллигентия, сочетает, а знающее незнание объединяет все способы, позволяющие достичь истины. Вот как тонко рассуждает о Боге Аль-Газель в своей метафизике. Кавычки. кто достоверно знает необходимость и невозможности постичь его, тот судит и постигает, раз он постигает, что знание его ни для кого недостижимо. А кто не может постичь и не знает с указанной достоверностью о необходимости и невозможности постичь его, пребывает в неведении о Боге. И таковы все люди, исключая избранных пророков и тех мудрецов, чья мудрость Глубока. Кавычки закрываются. Таковы его слова. 18. А как возникает знающее незнание среди прочего, говорит Аврелий Августин, объясняя слова Павла из восьмой главы послания к римлянам. «Мы не знаем, о чем молиться». Примечание. Дальше. Римлянам, глава восьмая, стих двадцать шестой. Кавычки. как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Кавычки закрываются. Шестнадцатое. Конец примечания. Что искомое нами есть, мы знаем, но каково оно, не знаем. Это, так сказать, знающее незнание дает нам Дух поддерживающий нашу немощь. Примечания. Августин. Письмо к пробу. Сто тридцать, сто двадцать один, пятнадцать, шестнадцатое. Конец примечания. И чуть ниже, кавычки. И когда Павел говорит, что «дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными», он дает понять, что незнаемое нами и неизвестно, и не совсем неизвестно, не стали бы, воздыхая, просить о том, чего не знали бы, совсем, кавычки закрываются». Таковы его слова. Стало быть, мы обладаем знающим незнанием, без которого нельзя искать Бога. В своё время я написал книжку Искание Бога. Прочти её примечание. Смотри том 1, страница 288, 303, 16. Конец примечания. Там ты найдёшь, что хотя он везде и кавычки Недалеко от каждого из нас, кавычки, закрываются. Как говорил Павел Афинянам, когда им был обращён Дионисий: всё же мы тем ближе к нему, чем больше понимаем, что он недостижим, и чем лучше мы понимаем его недостижимо великую удалённость, тем ближе подходим к его недостижимости. кавычки закрываются. 19 до кого было сказанное наставником хотя я был готов слушать дальше и считал, что не следует на этом останавливаться я не позволил ему приводить заурядных богослов я сказал что для данного случая довольно приведённых знаменитости и тех на кого он ссылается в учёном незнании он согласился И я продолжив чтение, прочёл то место, где противник заявляет, что наставник во избежание каких бы то ни было нападок принял меры предосторожности, утверждая, будто его намерение заключается в возвышении ума до той простоты, где противоположности совпадают. 20. Наставник засмеялся и сказал: кавычки Он выдаёт, что его недоброжелательство направлено именно против личности, признавая, что принятые меры предосторожности исключают нападки на сочинения. Однако его замечание, что мы устраняем основание семен науки, сводящейся к принципу, кавычки, любая вещь существует или не существует, кавычки закрываются, а тем самым и всякую разумную деятельность, неверно. Он не замечает, что наука, незнание, имеет дело с умозрением и умопостигаемым, что отказывается от всякого рассуждения, рацио, цинатио. Тот, кто, достигая созерцания, обладает наглядным свидетельством. Что видел, о том и свидетельствует». как говорит Иоанн Креститель о Христе и Павел о своём восхищении примечание видел и свидетельствует Иоанна глава 3 стих 32 о восхищении Павла второе коринфинам глава 12 стих 1 и следующие 17 конец примечания но вынужден прибегать к размышлению дискурсу Тот, кто охотится за истиной, доверяясь свидетельству слуха, так как обычно нас ведёт приобретённая по наслушки вера, так что сказать, утверждая, что наглядное свидетельство, показывающее без доказательств и рассуждений, достовернее прочих, ты отрицаешь, что кроме того есть свидетельство слуха и всякое рассуждение, рационацию Значит, сказать во всяком случае неверно. 21. Так логическое и вообще всякое философское исследование ещё не достигается зерцание, как охотничья собака, идя по следу может пользоваться свойственным ей разумом дискурсу и таким образом достигает наконец искомого. Так им пользуется на свой лад каждое живое существо. Почему мудрейший Филон, как сообщает блаженный Иероним, в знаменитых «Мужах» и говорит, что всем животным присущ разум, и так человек пользуется логикой. Примечание. Иероним о знаменитых людях 2 упоминает сочинение Филона «Совет». об Александре и о том, что бессловесные существа обладают своим разумом. 17. Конец примечания. Ведь по словам Аль-Газеля, кавычки, логика нам дана от природы это свойство разума, кавычки закрываются. Действительно, разумное живое существо пользуется ума заключениями Он взаключение исследует и выстраивает цепочку мыслей. Мысль, дискурсус необходимо ограничена от одной границы до другой, а то, что противоположно друг другу, мы называем противоречием. Дискурсивный разум, рационе дискуренции мыслит в границах противоположного и раздельного. В сфере этого разума пределы разобщены, например, в понятии круга, которое состоит в том, что линии от центра до окружности равны. Центр не может совпасть с окружностью, только в области интеллекта, видевшего число, свёрнутым в единстве, линию в точке, круг в центре. Умозрение без рассуждений постигает совпадение единства и множества, точки и линии, центра и окружности. Это ты мог видеть по книжкам предположений, где кроме того я показал, что Бог превосходит совпадение противоположностей, contradictorium, ибо он по Дионисию противоположность противоположному, oppositorum, oppositio. Примечание. В учёном незнании, книга 1, 4.12, 6, 15-16, 22, 67 иногда создаётся впечатление, что Бог есть совпадение противоположностей. Начиная с предположений, появляется формула: не есть, ни не, не есть, ни есть и не есть. Первое 5 21 6 24 вторая 1 78 по Дионисию о боже их именах 5 10 7 9 1 восемнадцатая конец примечания 22 Генрих из Мехлинии в Зерцали Божеем пишет, что он однажды пришёл к созерцанию совпадения единства и множества в умопостигаемом очень его удивившего но как ты часто слышал кто видит что понимание есть равно движение и покой интеллекта как говорит о боге августин в исповеди тот другие противоположности разрешает с лёгкостью в кавычки закрываются примечание исповедь 13 37 всегда действуешь и всегда покоишься. 18. Конец примечания. Разъяснив это, наставник указал, что наука, не знание, расширяет кругозор наподобие высокой башни. Кавычки. Утвердившийся на её вершине видит то, что он искал. в разных направлениях вышагивая поле и понимает насколько он в своих поисках близок или далёк от искомова а наука незнания с высоты интеллекта также судит об ума заключающей мысли кавычки закрываются 23 так разобрал это наставник что ты думаю слышал от него в общем не раз тогда я сказал Кавычки. «Противник, видимо, не понял, что ты имел в виду под совпадением противоположностей, раз он, как ты слышал, приписывает тебе, конечно, ложно, утверждение о совпадении творения и творца, против чего и возражает». Кавычки закрываются. Кавычки. «Как я сказал?» — ответил на это наставник. «Плотский человек не постигает того, что от царства Божия». примечание Обучён нам незнание книга 3 6 216 18 конец примечания Если бы его не одолило страстное возбуждение он не стал бы извращать написанное походу он решил полностью оспорить это сочинение в силу этого желания он извращает как смысл так и слова В обычае упорнейших еретиков искажать писание говорят отцы шестого собора примечание манси 11 326 595 деяния глава шестая стих 14 18 конец примечания кто любит истину скажет что такого нельзя найти в книжках учёного незнания и не допустит таких извлечений какие делает противник говорить о совпадении подобия с образцом и возникшего с его причиной будет скорее всего человек безрассудный, чем заблуждающийся. И из того, что в Боге всё содержится, как возникшее в причине возникновения, не следует, что возникшее есть причина возникновения. Хотя в причине, могущей возникнуть, есть именно причина, о чём ты часто слышал на примере единства и числа. Число не есть и единица, хотя всякое число свёрнуто в единицы, как возникшее в причине возникновения. Однако то, что мы понимаем под числом, есть развёртывание силы единицы. Поэтому число в единице есть именно Единица. Двадцать четыре. Я думаю, как внимательный читатель книжки о Даре Света, ты хорошо знаешь мое мнение в этом вопросе. Примечание. У Даре. Два девяносто восемь. Три сто четыре. Четыре сто девять сто одиннадцать. Девятнадцатое. Конец примечания. Выясняя мнение пишущего о том или ином предмете, следует внимательно читать сочинение, в целом приходя в результате к единому гармоничному представлению. В отрывках сочинения легко обнаружить нечто в себе, по видимости противоречивое, что однако согласуется с книгой в целом. Точно так же рассматривая ядовитых животных отдельно от целого, мы не замечаем в них никакой красоты или пользы, но в составе целого они, как его части, обнаруживают и красоту, и пользу, так как мир, будучи в целом прекрасным, складывается из прекрасной гармонии частей. Подобным образом Фома Аквинский в сумме против язычников говорит, что некоторые в словах великого Дионисия находят повод для утверждения: всё есть Бог, так как в небесной иерархии он говорит, что Бог есть всё. Прочти они все сочинения того же Ариапагита, а они, конечно, обнаружили бы в божеих именах, что Бог, будучи бытием всего, не есть ничто из всего, так как возникшее никогда не может сравниться со своей причиной. Примечание. Фома, Сумма против язычников, 1, 26. Дионисий о небесной иерархии 4, 1, о божеих именах 1, 5. 19. Конец примечания. 25. Я думаю, это можно понять только в знающем незнании. Бог так есть везде и нигде, в любом месте присутствует тот, кто ни в каком не отсутствует. что во всяком месте он есть не вмещаемо, и он велик неколичественно. В этом смысле Бог есть всякое место не вмещаемо, всякое время вне временно, всякое сущее вне сущностно. Поэтому он не есть что-либо иссущего, не есть некое место и некое время, хотя он всё во всём. Так монада есть все во всех числах, ибо без нее не быть числу, могущему существовать только в ней. И так как монада есть всякое число не числено, а свернуто, она не есть какое-либо число, она не двойка, не тройка. Кавычки закрываются. Двадцать шесть. Здесь я заметил, что он быстрее лишить силы измышления противника, оставив без внимания его многословие, а это добавил я сделать легко, так как всё оно основано на ложной предпосылке. Он велел мне опровергнуть то, что легче, а ему, пока есть время, позволить заняться трудным. Взяв в руки текст противника, Я прочел то место, где он утверждает, что неверно называть знание незнанием, так как наличие и отсутствие различаются. Примечание. Смотри об ученом незнании первое один, заголовок, двадцатое, конец примечания. Тут же, прерывав чтение, наставник сказал. Интересно, на каком основании утверждает этот человек с большим сомнением, что так написано в книжках учёного незнание. Хотя заголовок первой главы определяет её как исследование о том, что знание есть незнание, утверждение, что знание есть незнание, относится только к изложенному там же случаю, то есть к знанию о своём незнании. Это знание незнания в данной главе получает понятнейшие разъяснения уже после того, что выше об этом говорилось, достаточно. Его великий Дионисий в начале книги О божеих именах называет высшим и божественным, прибавляя, что знание, которым не знается сверхсуще, превосходит всякое слово и представление и должно быть приписано Богу. Примечание. 1.1.2. Цитату смотри о неином 14 57 20 конец примечания 27 Затем я прочёл что-то часть где предписывается отбросить в знающем незнании чувственные вещи чтобы достичь непостижимого противник считает противоречащий словам 13 главы Соломоновой книги «Премудрости», то есть, что от величия красоты творений можно познать Творца. Примечание. Премудрость, 13, 5, 20. Конец примечания. Я сказал, что это ничуть не противоречит сказанному. Поскольку творение несоизмеримо с Творцом, ни одно из творений не имеет облика, в котором можно постичь творца однако от величая красоты и славы творений мы восходим к бесконечно и непостижимо прекрасному как от произведения искусства к мастеру хотя произведение искусства и мастер несоизмеримы Кроме того, противник, утверждавший, будто в науке незнания её наставник отвергает творение, раз они не ведут к познанию Бога, с полным основанием должен был покрыться краской стыда, найдя в последней главе первой книги учёного незнания обстоятельнейшее разъяснение того, что всякое богопочитание необходимо основывается на утвердительных положениях, хотя знание незнание, и остаётся судьёй их истинность. Я заключил, что всякий легко поймёт извращённость души и грубость представлений этого человека из следующих его слов. 28. Вот так сочинитель учёного незнания, войдя во восьмой брака, оставив всю красоту и славу творений, выдохся в рассуждениях Он не может узреть Бога, как он есть, ибо он все еще в пути, а отнюдь не славит его, но, блуждая в своих потемках, забывает вершину божественной славы, к которой устремляется всякое псалмопение. Примечание. В пути, смотри об ученом незнании, книга 3, 11, 248, 21. Конец примечания. что это величайшее нечестие и безверие всякому верующему. Понятно. Кавычки закрываются. И дальше. Кавычки. К этой ошибке его привела скудость логических познаний, из-за которой он решил, что в своём невежестве он нашёл адекватное и точное соотношение с Богом, как бы средство уловления Бога. Кавычки закрываются. Вот слова человека лживого. и дерзкого, сказал я, совершенно чуждого теологии. 29. Согласившийся со мной наставник прибавил, что человека вздорного лучше оставить в покое, чем глумиться над ним. Кавычки. То в чём он упрекает, учёное незнание ставит целью отыскать, опираясь на Дионисия, чей праздник мы сегодня отмечаем. который в мистической теологии учит восходить вместе с Моисеем во мрак. Примечание 1.3. Смотри Исход 19:16-20, 24:15-18. 21. Конец примечания. Мы тогда открываем Бога, когда всё оставляем. И этот мрак есть свет в Господе. В этом, до такой степени просветленном незнании, мы более всего приближаемся к нему, и к этому стремились все мудрецы и до, и после Дионисия. Первый греческий комментатор Дионисия говорит, кавычки, «скорее в ничто, чем в нечто кажется восходящим тот, кто жаждет достичь Бога, ибо только тот находит Бога, кто все оставляет», кавычки закрываются. Примечание. Первый комментатор Дионисия Максим исповедник, но цитата явно из псевдобеды. Комментарий на Боэция о Троице, где она приписана Василию Кесарийскому. Знак вопроса. 21 конец примечания. Кто, как и кажется противнику, из секшем в кавычках, кто, когда оставит всё? только тогда, согласно первым теологам, и может быть восхищён вместе с Моисеем туда, где пребывает невидимый Бог. Дионисий называет мрак божественным лучом и говорит, что те, из их числа противник, кто будучи прикован к видимому, считает, что нет никакого сверхсущностного бытия, превосходящего доступное зрению и чувством, думает своей наукой познать того, кто Мрак сделал покровом своим. Примечание. Псалмы, глава 17, стих 12, 21. Конец примечания. При этом он остерегает Тимофея, как бы кто из таких дикарей не услышал этой тайны. Кавычки закрываются. 30. И тут наш наставник, по своему добросердечию, обязал меня при случае в мягкой форме, Посоветовать противнику наложить на уста молчание, раз он не вмещает такие высокие понятия, и больше дивиться тому, чего он не может вместить, а не набрасываться на него, и расстаться с надеждой, будто можно при каком бы то ни было усердии, студио, достичь этой тайны тому, кому не дал Бог. Кавычки. А если он надеется обрести благодать и от слепоты прозреть... пусть считается смыслом названную уже мистическую теологию Максима исповедника, Гуго Сент-Викторского, Роберта Линкольского, Иоанна Скота, Абата Верчельского и других новейших толкователей этой книги, не сомневаясь, он поймёт, что до сих пор был слеп. Кавычки закрываются. 31. А я поражаясь с низководительности наставника возразил кавычки Не могу снести того, что он смотрит на тебя как на невежду в логике, словно Аверроэс на Авиценну. кавычки закрываются кавычки Пусть это тебя не беспокоит, сказал он. Будь я невежественнейшим из всех, доволен мне и того, что я обладаю знанием этого невежества. А противник, хотя и без рассудствует, не обладает. Говорят, блаженный Амвросий добавлял к молитвам: "Освободи нас от диалектиков, Господи". Примечание явно из псевдобеды. Смотри примечание 39, который так обобщает Амвросий о вере к Грациану, 1.5.13.22. Конец примечания. Балтыливая логика более мешает, чем помогает священнейшей теологии." Кавычки закрываются. "Кавычки. Наставник сказал: "Я ты ведь стремился показать, что нельзя познать Бога, как он есть. В этом и состоит корень науки незнания. Почему же он приписывает тебе ложь адекватной точности?" Кавычки закрываются. кавычки. Он говорит то так, то этак, ответил наставник, потому что он читал книжки учёного незнания с единственной целью по возможности опровергнуть то, что хорошо сказано. Поэтому ничего из прочитанного он не понял. Так вышло, что порицая не написанное, как написанное, он больше себе сбил с толку, чем повредил святой науке, незнание, которое никто из постигших её не может отвергнуть. Еснее всего в моих книжках выражено как раз противоположное тому, на что он нападает. Будь у него желание, он обнаружил бы, что я только и говорю о недостижимости ни для кого точности, как она есть, хотя и признаю исключительное и недостижимое превосходство знающего над незнанием как способа созерцания бога, что признают и все святые. кавычки закрываются. 32. После этого я прочёл следующие слова противника. кавычки. Теперь я перейду к более частному рассмотрению его слов в заключениях и выводах. Первое заключение Всё совпадает с Богом. Это ясно из того, что он есть абсолютный максимум, не допускающий выходящего или вышедшего за его пределы, так что ему ничто не противополагается. Следовательно, из-за отсутствия различия он сам и есть универсум вещей, и ни одно имя не соответствует ему в собственном смысле, так как наложение имени происходит от определённого качества того, чему даётся имя. С этим совпадает Майстер Экхард. Примечание. Дальше. Кавычки. В своей книге на немецком языке, где говорится, человек должен стремиться очистить и освободить себя от своего образа и образа какой бы то ни было твари, не зная никакого отца, кроме Бога, тогда всё его бытие, жизнь, память, знание, любовь от Бога в Боге. и «Бог». Кавычки закрываются. Смотри, Экхард. Идеи такого слияния считались осужденными церковью. Двадцать третье. Конец примечания. Он прибавляет, что епископ Аргенский осудил утверждавших, что Бог формально есть все, и что сами они суть Бог, без различия по природе. Примечание. Епископ Страсбургский... Ирган Дюрбхейм осудил в 1317 году бегардов и луллардов в частности за мнение, что человек может так соединиться с Богом, что всякая его способность, желание и действие будут тождественны божественным. 23. Конец примечания. Наконец, возражая. Он говорит, что если бы в Боге отсутствовало различие и противопоставление отношения, отсюда следовала бы полная нелепость, что тогда уничтожалось бы Троица и прочее. 33. Разве не заслуживает презренный клеветник, сказал на это наставник, скорее осмеяние, чем опровержение. Почему он не говорит в каком месте книжек учёного незнания можно найти это заключение? Он не может этого сказать, ответил я, потому что там нет такого места. Я читал очень внимательно и не помню, чтобы где-нибудь я нашёл утверждение всё совпадает с Богом. Зато я нашёл во второй книге учёного незнания, что творение не есть ни Бог, ни ничто. Не понимаю, что хочет сказать противник. Да он, пожалуй, сам себе не понимает. Примечание. Вторая. 2.100. 23. -е. Конец примечания. А что все божественные атрибуты совпадают в Боге, и вся теология образует круг, так что справедливость в Боге есть благо и наоборот, и так об остальном. Это найдёшь и прочтёшь обязательно. И в этом соглашаются все святые, видевшие бесконечную простоту Бога. Примечание. Обучённым незнании. 1. 2166 двадцать третье, конец примечания, тридцать четыре, кавычки. «И вместе с тем преблагословенная Троица остается», примечание, там же книга первая, 7, 19, 20 и другие, двадцать третье, конец примечания. «Бесконечная простота допускает, чтобы Бог был един, будучи троичен, И был Троичен будучи один, что яснее излагается в книжках учёного незнания. То же самое можно прочесть у папы Целистина в обете веры. Кавычки. Объявляем о своей вере в неделимую, святую Троицу во Отца, Сына и Духа Святых, которая едина будучи троичной и троична будучи единой. Кавычки закрываются. Поэтому совершенно не смыслит в теологии тот, кто не понимает совпадения единства и троичности. Вместе с тем отсюда не следует, что Отец есть Сын или Дух Святой. Никак не дойдет до твердолобого человека, что в совпадении высшей простоты и неделимости с единством и троичностью одно есть лицо Отца, другое – Сына, третье – Духа Святого». Ему мешают слова, имеющие в теологии иное значение. 35. В словах отец есть одно лицо, сын другое, дух святой третье, другое, альтеритас, не может сохранять своё значение, поскольку это слово используется для обозначения различия, отделённого и отличионного от единства. И в этом смысле нет различия без числа. Однако это совершенно другое различие, чем в неделимой троице. Толкователь троицы Боэция, из всех читанных мною, муж, несомненно, ума яснейшего, говорит, кавычки, «Поскольку в Боге, где троица есть единица, нет числа, где, как говорит Августе, начиная считать, начинаешь блуждать, постольку в Боге нет различия, как такового». Кавычки закрываются. Примечание. Сравни там же книга первая 19 57 и примечание 55 -е. Муж у маиснишева Тьерри Шарцрский там же книга вторая примечание 42 46 24 -е. конец примечания Он говорит как такового по поводу употреблённого слова, и мы понимаем это лучше, чем можем выразить, хотя никогда наше понимание не будет полностью совпадать с понимаемым. В всякому желающему достичь божественной меры необходимо превзойти всякую меру представления и понимания, той меры, которая есть мера всякой меры, можно достичь только превзойдя всякую меру. так как ничего ей подобного не может прийти нам на ум по тонкому замечанию павла в деяниях глава 17 примечание сравните деяние 17 29 24 конец примечания кто же может постичь раздельную меру нераздельно не сливая по словам афанасия лица и не разделяя сущность примечание Из символа веры, приписывавшегося Афанасию Александрийскому, так называемая «куикум куэ», 24-е, конец примечания. Ведь все сравнения, используемые святыми, совершенно несоразмерны, и для всех, не владеющих наукой незнания, то есть знанием того, что они несоразмерны, скорее не полезны, чем полезны, Впрочем, об этом, в мире данной Богом, достаточно написано в первой книге «Ученого незнания», хотя и неизмеримо меньше, чем можно сказать. Примечания. Книга 1, 24-78. 24-я. Конец примечания. 36. 36. Чтобы не оставить без обсуждения сказанное противником о майстере Экхарте, я стал расспрашивать наставника, слышал ли он о нём что-нибудь. Он сказал, что повсюду в книжных лавках он видел его многочисленные толкования к большинству книг Библии, а также многие речи и многие рассуждения, и кроме того, читал выдержки из его сочинения об Евангелии Иоанна. испичрённое возражениями других и видел в майнце у магистра Гольденшафа его краткий ответ тем, кто пытался его осудить, где он даёт разъяснения и показывает, что обвинители его не поняли. При этом наставник сказал, что никогда не читал у него о тож действитворения и творца. и похвалил его ум и усердие, однако заметил, что лучше изъять его книги из обихода, так как обыватели не подготовлены к тем допущениям, которые он делает, часто вопреки обыкновению других учёных, хотя люди понимающие и могут найти в них много тонкого и полезного. 37. Когда я затем стал читать примечания противника, что «В абсолютной максимальности все есть то, что есть, так как оно есть абсолютное бытие, энтитос, без которого ничего нет», кавычки закрываются. С прибавлением слов Экхарта «Бог есть бытие» и заключением, что этим снимается существование вещей в собственном роде, наставник сказал, кавычки. К противнику можно было бы обратиться словами Августина в исповеди. Говоря, что Бог есть как бы источник венам, всякого бытия, он добавляет, «Что мне, если ты не понимаешь?» Примечание. Первое, 6, 10. «Что мне, если кто не понимает?» Двадцать пятое, конец примечания. Называя Творца Богом, и говоря, что Он есть, мы затем возвышаемся до совпадения и говорим, что Бог совпадает с бытием. Моисей называет Его создателем, форматором, кавычки, «и создал Господь человека», кавычки закрываются. Примечания. Из праха земного, бытие, голова 2, стих 7, 25-е, конец примечания. И если Он есть форма форм, он даёт быть ие, хотя форма земли даёт земле быть землёй, а форма огня огню. Примечание. Подробнее смотри у Дарре 298.25. Конец примечания. Форма же, дающая бытие как таковое, есть Бог, формирующий всякую форму. Поэтому, как всякий образ имеет форму, дающую ему бытие образа, причём форма образа есть сформированная форма, форма формата. И истинное в образе только от формы, которая есть истина, и образец, так всякое творение есть в Боге то, что оно есть. Ведь там всякое творение, будучи образом Божиим, находится в своей истине. Это однако не снимает существования вещей в их собственных формах. Если бы этот человек любил истину, он должен был бы сделать прямо противоположный вывод на основании того, что изложено в учёном незнании во множестве мест ясно и выразительно. Примечание. Особенно вторая 2, 2 3 9 149. Двадцать пятое. Конец примечания.